Глава 16. У меня кружилась голова, колени ослабли. Я, не отрываясь, смотрела на ледяные глаза и уговаривала себя уйти. Нужно просто встать и сделать несколько шагов к выходу. Потом станет легче. Чем дальше от него, тем лучше, спокойнее. Душу в клочья не рвет от его ненависти и презрения, а тело не плавится от желания. Каждая клеточка, каждый атом моего организма Требовал его прикосновений. Я же просто мечтала, чтобы он протянул руку и стер с моего лица помаду. Но он просто сидел напротив, стискивая зубы. И тоже не двигался с места. Мне казалось, что мы одни во всем мире, а вокруг пустошь и разруха. Я ничего не видела и не слышала, чувствуя только боль во всем теле, источник, который горел в моей душе. Казалось, еще чуть-чуть — и я просто забьюсь в истерике. Меня окутывал запах его парфюма, перемешанный с табачным дымом, раздражая рецепторы. И я боялась сделать вдох, потому что и так могла дышать только им. Я боялась, что если вдохну поглубже, то все, сорвёт. И когда я уйду, дышать мне будет уже нечем. В детстве, в начальных классах, я любила смотреть с подругой отца слезливые мелодрамы. Мамы не стало, когда мне было четыре года. Воспитывали меня папа и Андрей. Мамочка тихо ушла во сне. Врачи сказали, сердце остановилось. Папа два года не мог прийти в себя. Андрей совсем отбился от рук тогда. И лишь когда моего брата впервые забрали в детскую комнату милиции, папа понял, что свое горе нужно отодвинуть на второй план. И через четыре года после смерти мамы в нашем доме появилась Наташа. Она не пыталась заменить нам с братом маму. Мне казалось, что ей вообще было на нас плевать. Но один ритуал у нас с ней все же был. Мы смотрели кино. И восьмилетняя и я всегда удивлялась поступкам героев. Я не понимала, почему они молча уходят, избегая разговора. Ведь нет ничего проще просто поговорить, выяснить, обсудить. Рассказать любимому человеку все, что чувствуешь. И только сидя в кафе напротив Копацкого, Я их поняла. Они просто боялись, что будет еще больнее. Они боялись услышать то, что может их убить. И я никак не могла задать один простой вопрос. Почему? Сколько боли может выдержать человек, прежде чем сойдет с ума? Я чувствовала, что это мой предел. Верхняя точка, после которой я сломаюсь. Сгорю в собственных эмоциях. Я больше не могла выдержать его присутствие рядом. Я даже не заметила, когда ушли Дима с Сашей, оставив нас наедине. Сглатывая комок непрошенных слез, я, наконец, нашла в себе силы подняться и почти бегом, игнорируя противные черные точки, мелькающие перед глазами, направилась к выходу. Ваня не пошел за мной. Надевая на ходу пальто, я обернулась. На мгновение. Всего на одно. еще раз взглянуть на него. Он смотрел мне вслед, сильно сжимая ладонями край стола И не двигался с места. Потом я уже ничего не видела из-за пелены слез. Они катились по щекам сами собой. Натянув пальто, я выскочила на улицу, игнорируя прохожих, и шла, не зная, куда и зачем. Знала только одно: мне нужно оказаться от него как можно дальше. Я не чувствовала холода, не замечала снежинок, падающих за воротник и стекающих по коже. Шла и вытирала слезы. Сильной стороной ладони, сдерживая крик. Ко мне кто-то подходил, спрашивал, все ли у меня в порядке, а я продолжала идти. Молча, только предательские слезы лились рекой. На автомате набралась до дома Лизы. Я даже не помнила, какой дорогой и сколько времени я плутала. Очнулась в паре кварталов от ее дома и ускорила шаг. Мне нужно было вспомнить, вспомнить, за что я его ненавидела. Единственной ниточкой в прошлое был мой старый мобильный телефон и лишь одно голосовое сообщение. Но мне снова нужно было попытаться его возненавидеть, потому что по-другому просто не получалось. Обхватив себя руками, я свернула во двор дома, где жила подруга, и ничего больше не видя вокруг, кроме серой подъездной двери, пошла вперед. Кто-то схватил меня за руку, разворачивая к себе. Голос брата пробился сквозь шум крови в ушах. «Регина!» Андрей тряс меня за плечи, обеспокоенно вглядываясь в мое лицо. «Регина, твою мать, очнись! Что случилось? Тебя кто-то обидел?» «Да не молчи ты!» Брат сильнее встряхнул меня, приводя в чувство. «Отстань!» — сорвалась я, скидывая его руки. «Но «Ну что ты от меня хочешь? Почему так стараешься доломать мою жизнь?» Я не хочу к Владу, понимаешь? Не хочу. Хватит с меня. Я жить хочу, Андрей. Мне надоело существовать. Я устала. Где ты была? Регина, где ты была? Сядь в машину, ты должна успокоиться. Я больше никому ничего не должна, отчеканила я, глядя ему прямо в глаза. Уходи. Сегодня я не хочу тебя видеть. Со всей силы оттолкнула его от себя и побежала к подъезду. Открыла дверь, влетела на второй этаж и вихрем ворвалась в квартиру. Скинула сапоги и помчалась в спальню. Дрожащими руками открыла шкаф, отыскала старую осеннюю куртку. Залезла в правый карман и обомлела. Выдернула куртку, держа ее в одной руке, а второй лихорадочно шарила по карманам. Но телефона не было. Я точно знала, что не доставала его. И когда переезжала к Лизе, он там был. Отбросила куртку на кровать, залезая в карманы пальто. Я хотела позвонить ей и спросить, не попадался ли ей мой старый мобильный с разбитым экраном. В дверь постучали. Сначала робко, потом решительнее. Решив, что это Андрей вернулся, я быстро пробежала в гостиную, распахнула дверь, и сердце остановилось. На мгновение. А потом застучало с сумасшедшей скоростью. Копацкий стоял на пороге. Бледный с совершенно диким взглядом ледяных глаз. Мы оба окаменели. А потом он перешагнул через порог, заполняя собой все пространство прихожей. Я попятилась к стене, вжимаясь в нее, А он, не отрывая от меня взгляда, запер дверь на замок. Шаг, затем еще один. Остановился напротив так близко, что я снова смогла дышать, ощущая его аромат. Мышцы на его щеке дернулись. Я сильнее вжалась в стену, когда он протянул руку, стирая с моего лица помаду большим пальцем, размазывая ее по щеке. Тело било крупная дрожь, а я схватилась обеими руками за его запястье и непроизвольно тянулась к нему, чтобы еще чуть-чуть, пусть еще раз, коснется. Он медленно наклонился, прикрыл глаза и с мукой прошептал «Ненавижу тебя». «Сильно?» Голос надломленный, не мой. Хотелось бы меньше, выдавил он прежде, чем накрыть мои губы своими.